Глава 80. Стоит мне остричь ногти, вымыть голову или просто как теперь взяться писать, в желудке у меня поднимается урчание и снова возникает чувство, будто моё тело осталось где-то там. Я не повторяю ошибок дуализма, но просто делаю разницу между собой и своими ногтями. Чувство будто с телом что-то не ладно. Его или не хватает, или слишком много в зависимости от ситуации. Иначе Мы, наверное, всё-таки заслуживаем лучшего механизма. Психоанализ показывает, что чрезмерное внимание к телу порождает ранние комплексы. Сартр в том факте, что женщина продырявлена, видит экзистенциальные противоречия, накладывающие отпечаток на всю её жизнь. Больно думать, что мы опережаем своё тело, но это опережение есть ошибка и помеха, а может быть и полная бесполезность, поскольку эти ногти Этот пуп, я хочу сказать другое, почти неуловимое для понимания, что душа моё я не ногте является душой тела, которое не существует. Возможно, в своё время душа подтолкнула человека к его телесной эволюции, но потом устала тормошить его и теперь двигается вперёд одна. Сделает два шага и Душа рвётся, потому что её настоящее тело не существует. Вот и даёт ей упасть шлёп. И бедняжка возвращается домой, это да и т.п. Но это не то, что я собирался. В конце концов, долгая беседа с тревеллером о безумии. Заговорив о снах, мы почти одновременно обратили внимание на то, что во сне нам иногда снится такое, что на его выглядело бы обычной формой безумия. Во сне нам дано безвозмездно упражнять наши способности к безумию, и мы заподозрили, что всякое безумие есть закрепившийся в яви сон. Народная мудрость: с ума сошел или тебе приснилось. В скобках глава сорок шестая.